Голдель Мобович родилась 3 мая 1898 года в Киеве в семье верующих, хотя и не слишком ортодоксальных евреев, Мойша Ицека Мобовича и Блюмы Нейдич. Талантливый плотник Мойша, по словам дочери, стройный с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям.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 «Золотую страну грез всех бедняков по всему миру». Макбовичи решили, что он поедет в США один и, как только устроится там, выпишет к себе семью. В ожидании этого счастливого дня Блюма с дочерьми переехала в Пинск, где жили ее родители. Голди не ходила в школу, а читать и писать ее учила старшая сестра Шейна, во многом заменившая ей мать. Шейна, признавалась Голдемейр, оказала самое большое влияние на мою жизнь. Для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником. Шейна, сама еще подросток, стала активной участницей социалистического сионистского движения. Она, как и ее товарищи, мечтала создать в Палестине еврейское государство.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 Юная Голди не только посещала все собрания рабочих Сиона, но и работала во благо организации. Выступала на митингах, обучала иммигрантов английскому, а местных – идиш. Хотя в члены рабочих Сиона принимали только с 18 лет, Голди за особые заслуги приняли 17-летний. На собраниях группы она познакомилась с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 Причина такой моей популярности, писала Голда была, думаю, в том, что я была молода, одинаково свободно говорила по-английски и наидишь, и готова была ехать куда угодно и выступать без особой предварительной подготовки. Лишь в мае 1921 года на пароходе Покахонтас Голда с семьей, муж, сестра с детьми, подруги и еще две дюжины Алим, то есть репатриантов, отплыли в Палестину.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 Наконец, через два с половиной года кибуцной жизни он заболел, причем так серьезно, что Мейерсенам пришлось покинуть кибуц и переехать в Тель-Авив, а оттуда в Иерусалим, где Голди предложили работу в Комитете гражданского строительства. Именно там у голды наконец появились дети. В 1923 году она родила сына Минахема, а через три года дочь Сару.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 «Я горько жалею о том», – писала она в воспоминаниях, – «что хотя мы с Морисом и остались супругами и любили друг друга до самой его смерти в моем доме в 1951 году, символично, что я в это время была в отъезде, мне все-таки не удалось сделать наш брак удачным. Моё решение в 1928 году означало, что мы расстаемся, хотя окончательно мы расстались только 10 лет спустя».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 Также среди жертв обаяния Голды называют отца государства Израиль Давида Бен-Гуриона и главу американских сионистов Генри Ментора, политика будущего министра образования Израиля Залмана Арана и председателя Еврейского национального совета Давида Ремеза. Ремез любил Голду всю жизнь и много сделал для ее продвижения. Он отзывался о Мейер как об обладательнице огромной личной магии, а та не раз признавалась, что любила его очень сильно. Даже жена Ремеза преклонилась перед харизмой и обаянием Голдемейр. Как писал Мартин, ее любили потому, что она была достаточно сильной, чтобы показать свою слабость. И хотя о ее бурной личной жизни ходило немало слухов, все признавали, что ее многочисленные романы –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 Согласно «Белой книге», отчёту министра колонии Малькольма Макдональда британскому парламенту, в Палестину допускались максимум 75 тысяч человек в год, и через пять лет поток иммигрантов должен был прекратиться полностью. Позиция Англии, не желавшей ссориться с арабскими государствами, которые категорически возражали против назревающего у них под боком еврейского государства, была понятна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 Недаром госсекретарь США Джеймс Форестелл заметил, что 45 миллионов арабов собираются сбросить 250 тысяч евреев прямо в океан. В первую же неделю после подписания резолюции были убиты сотни человек, как евреев, так и арабов. Голды чувствовала личную ответственность за происходящее. Она спала по 4 часа в сутки, а остальное время работала на благо будущей страны.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 Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали, – писала она в автобиографии. Мы сделали еврейское государство реальностью, и я, Голда Мабович Мейерсон, дожила до этого дня. На следующий же день Израиль был атакован Соединенными силами Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака. Голда еще раз ездила в США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 Голда гололдамеер умела быть справедливой, понимающей и даже не по-женски жесткой, когда дело касалось судьбы ее страны. Критикам, обвиняющим ее в том, что она представляет Израиль слишком агрессивным государством, она отвечала: « Я верю, что у нас будет мир с соседями, но я уверена, что никто не захочет заключить мир со слабым Израилем. Если Израиль не будет силен, мира не будет. В другой речи она сказала: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 Хотя Голда Мейер предлагала прислать свой спецназ, натренированный в подобных ситуациях, Германия решила обойтись своими силами, и в результате все израильские атлеты погибли. Мейер отдала приказ Маосад начать охоту на выживших террористов, и в результате операции «Гнев Божий», длившейся почти 20 лет, все организаторы операции были уничтожены. 5 октября –